Дорога постепенно уходила все ниже и ниже, а осины по сторонам, словно пытаясь удерживать оверх леса на одном уровне, становились крупнее, разрежестеей. Под ногами зачавкал черный перегной. Как вдруг тракт повернул резко влево, начал забираться на пологий склон, и впереди посветлело. Поверхнему гребню холма осинник обрывался также резко. Как сосновый бор, двадцать верст тому назад. По глазам ударило солнцем, и почти сразу послышалось задорное улюлюканье. Конные сотни, что огорцевали в полуверсте ниже впереди, стремительно разгонялись пожнивью. От проклятие. Олег перекинул в руку щит и потянул из ножен саблю. Всадники приняли единственно правильное решение. Они подловили наступающего врага на выходе с узкой лесной дороги, чтобы не позволить развернуться, не дать использовать численное превосходство и вколотить словно молотком обратно в лес. Заставить толпиться на дороге, поодиночке выбираться через заросли, чтобы потом также поодиночке попадать под меч стремительного всадника или удар копья. Им на руку было все. И неожиданность нападения и отсутствие высокой травы, в которой не разогнаться коням, и походный строй противника. До один удар и они победили. Но это мы еще посмотрим. Наблезнул почему-то пересохшие губы Ведун. Посмотрим. Легионы надрессированы по высшему разряду. Зубы обломайте. Осталось 3 версты. Четверть. Всадники мчались все быстрее, и быстрее, но заряжен не торопился разворачивать мердвецов в боевой порядок, смыкать ряды. Чем больше воинов успеет выйти из леса к моменту столкновения, тем более глубокий и прочный строй встретит врага. Еще двести шагов, сто, И вдруг случилось чудо. Всадники рыска развернулись бросили в стороны. Ю. и успел выдохнуть, ведун, резко нагибаясь и поддергивая ногу под прикрытие щита, Тут же послышался дробный стук, и из внутренней стороны деревянного диска высунулись на длину ладони сразу шесть сгранёных наконечников. Потом последовало еще несколько ударов с тем же результатом. Кобылка подалекам Жалобно вскоропнула, начала заваливаться бок. Он еле-еле успел соскочить и отбежать в сторону. Беспокоиться о скакуне было поздно. У него из головы торчали две стрелы, из груди штук десять, из крупа еще три. — Степняки презрительно сплюнул Ведун и двинулся вперед, прижимаясь поближе к общему строю. Конные сотни Раджафа почти в точности выполнили манёвры, которые он предполагал, за исключением завершающей точки мощного и жестокого смертоносного копейного удара. Они предпочли забросать врага стрелами. Типична тактика всех степняков воевать без риска, не класть в живот, защищая каждый клочок земли а изматывать врага непрерывным огнем из луков. День за днем, неделю за неделей, версту за верстой стрелять издалека, пока на бесконечных степных просторах не окажутся изранены все до последнего противника. И пока враги сами не полягут от усталости и тягот, так и ни разу и не сый с ними в ближнем бою. Но только в эту игру можно играть и вдвоем. Зло рассмеялся Середин, глядя, как всадники Раджафа разворачиваются до новой атаки. Вперёд, ребята, шире шаг. Сейчас всем будет весело. Опять с они им стали приближаться бандиты, опять взметнулись в воздух тучи стрел. Олег присел, прикрываясь щитом. И на нем тут же появились две новые пробоины. Потом еще одна, еще... Конница отхлынула, переводя дух и готовя стрелы для новых залпов. Середин выпрямился, бодрым шагом двинулся к голове колонны. Эй, друже, ты жив, цел? Олег оглянулся на догнавшего его купца, схватил поводья. Отдай коня и щит!» Живе же одного в обозе возьми, быстрее. Через мгновение он уже снова был в седле. Видя, как бандиты начинают новый разгон, Олег пришпорил скакуна, обгоняя колонну, переметнулся на другую сторону и натянул поводья вплотную к строю своих воинов, вскинул щит. Стук. Всего одно попадание и ни одной царапины у коня. Что же, так и воевать можно widehat ведь лошадей не напасешься. Всадники отхлынули и некоторое время горцовали вдалеке. В то время, как колонна уже полностью вышла из леса и невозмутимо продолжала наступление. Олег отлично понимал их замешательство. Три атаки с губительной стрельбой, практически в упор, и ни одного пострадавшего. Никто не упал не забился в предсмертных конвульсиях даже не споткнулся из-за впившегося в ногу наконечника и это в то время, как бандиты ожидали начисто расстрелять всю голову колонны Три наскока! каждый раз всадники пускали по три стрелы каждый почти две тысячи стрел немудрено что они изрешетили и щит и несчастную кобылу Люди рода наконец, приняли какое-то решение, начали приближаться. С расстояния в четверть версты опять затренькали тетивы луков, и стрелы одна за другой посыпались на головы марширующих воинов. На них вонзались уж не утопая почти до середины древка, втыкались в плотную глину дороги, чиркали по щитам, простреливая дрюжные накидки. Древели черепа впивались в давно выбеленные солнцем кости, резали колени и пробивались ступни. Из многих воинов торчало по десятку стрел. Но мертвецы все так же неутомимо продвигались вперед. Еще две версты конные сотни опять отхлынули. То ли начали сходить с ума от безрезультатности своих стараний. Желе просто расстреляли весь запас стрел. Дорога тем временем опять забралась на сгорок, и впереди открылся город. Земляное сооружение в форме цилиндра метров двухсот диаметром и где-то пяти высотой, покрытое сверху цветами. Меж цветов, там и сям бродили люди, бегали дети, занимались хозяйством женщины. Да ещё больше их возилось рядом с городом, разбрасывали сено из стогов, видимо, сложенных на ночь против росы, а также разгружали его с запряжённых валами повозок с высокими жерденами бортами. Оу! Поняв, что совсем немного, и противники доберутся до города, всадники решились на еще одну совершенно отчаянную атаку. Налег увидел, что на этой тарасе в иеруках покачиваются не луки, а короткие, ну, всего метра на три копья с салами кисточками подострями. Конница разворачивалась в широкую лаву, от стремления до стремления атакующих всадников было не меньше сожжения, а в глубину их получалось среда три, Как и пехотинцев, "Ну что, шарамыжники?" одними губами прошептал Ведован. "Страшилки захотели поиграть? напугать решили? Э, нет, это вам не девок крестьянских с пьяну по полям гонять, и не ремесленников безоружных от бунтарства отваживать. Это домчавшаяся лавы оставалось всего полсотни шагов." В среднем во все горло крикнул, указывая в сторону врага. Ха! Зомби услышал приказ, четко повернули влево, выставили вперед левые плечи, сомкнули черепицы щиты, подперли их и пустили копья. Задние ряды тоже сомкнулись, уперлись в переднюю шеренгу, опустили копья на плечи и щиты вперед стоящих. Почти сразу Над полем прокатился грохот жесточайшего удара. В Серединный увидел, как в нескольких местах разогнавшиеся кони после удара в стену просто переворачивались вперед, взбрыкивая в воздухе ногами, квыркаясь, свет сгоруть на головы зомби, теряя всадников. Но в большинстве мест удар оказался просто погашен. В строй от страшного напора лишь сдвинулся назад на несколько шагов попятившись с дороги на колючие свежескошенные поле